в предисловие Дорогой слушатель, я рад тебе представить новую книгу моего друга Денна Мильштейна. Она и о хоккее, и о жизни, как добиваться успеха, идти к своей мечте, искать мотивацию. Я имел честь впервые встретить Денна, когда первый год работал тренером Detroit Red Wings. Это было в сезоне 2005-2006. Ден показался хорошим парнем, полным энергии и идей. Он моментально произвёл на меня впечатление человека, который может сделать всё, к чему бы ни стремился. В своей книге "Оставься мнение" я писал о том, что мы каждый день делаем выбор, как относиться к своему делу, какие установки давать себе по жизни, чтобы добиться успеха, о том, что настоящие чемпионы всегда работают больше и усерднее, чем остальные. Так вот, по моему мнению, Дэн задаёт себе установки как победитель и сам по жизни является чемпионом. Очень многие люди исполняют работу неплохо, удовлетворительно, по принципу и так сойдёт, работа на троечку, но она сделана. Но мы знаем, что скрывается за таким отношением. Эта установка не может нести в жизнь никакие положительные эмоции. Не поможет раскрыть ваш потенциал, не переведёт к коренным изменениям и решающим моментам в вашей жизни, не даст никакой радости и никогда не поможет реализовать ваши мечты. Мы с Деном верим в силу мечты. И знаем, что мечты не сбываются просто так. Есть и люди, которые мечтают, а есть и люди, которые работают над достижением своей мечты. Между ними большая разница. Мы добились своих целей, когда шаг за шагом шли к своей мечте. Мечтать – это значит видеть, понимать, куда ты движешься. Ты сам создаешь жизненный путь. Прокладываешь извилистую тропу к мечте и идешь по ней, чего бы это ни стоило. Очень важно, чтобы у тебя была страсть к любимому делу. то чувство, когда в груди горит огонь. Страсть помогает трудиться больше и усерднее. Именно страсть определяет разницу между хорошим и великим. Люди, которые страстно увлечены своим делом, никогда не думают о том, какая у них работа. Они даже не считают, что работают, потому что они живут и делают то, что им нравится больше всего. Когда у тебя в душе пылает энтузиазм, ты легко выполняешь даже тяжёлый ежедневный кропотливый труд. Я называю этот процесс мечтать с открытыми глазами. Это значит, что ты принимаешь на себя обязательства, которые идут от сердца, и должен взять их на себя, если хочешь преодолеть трудности, реализовать свой потенциал. Этот процесс становится нормой. В конечном счёте именно он помог мне стать членом тройного золотого клуба, куда входят те, кто одержал победу в розыгрыше Кубка Стэнли, на чемпионате мира и олимпиаде. Да, у всех бывают неудачи на жизненном пути. Но я смотрю на такие осечки и трудности тоже как на возможности, пусть даже не рад с ними столкнуться. Твои мечты всегда обитают на обратной стороне этих неудач. Так устроена жизнь. Именно об этом книга. Прослушав её, вы получите вдохновение и сможете мечтать. Если на вашем пути возникнут трудности, вы их преодолеете. Нет сомнений, что ваши мечты будут ждать вас. Дэн первоклассный мечтатель и человек, добившийся выдающихся успехов. О нём легко можно сказать: он сделал себя сам. Хотя на его пути возникали трудности и препятствия, через которые нужно было пройти, но это помогало стать сильнее. Дэн верит в то, что нужно ставить перед собой такие масштабные цели, что бы о них даже друзьям ты рассказывал бы с опаской, поверят ли? Жизненная история Мильштейна поистину вдохновляет. Я же люблю учиться у людей, которые не просто ставят перед собой большие цели, а достигают их. Учиться это мой принцип по жизни. Меня вдохновляет сам процесс, он сильно мотивирует. Я люблю учиться ещё и потому, что это напоминает мне о простой истине: самодовольство и самоуверенность те чувства, которые идут из зоны комфорта. Они тебя убеждают, что больше не нужно прилагать никаких усилий. А если ты включил эту книгу, то я уверен, тоже бы хотел узнать больше о вдохновении, мотивации и преодолении трудностей, то чему можно и нужно учиться. Я создал это предисловие, потому что верю в тот путь, который прошёл Ден и по которому я иду сам. Это правильный человек. А мне нравятся люди, которые умеют мечтать с открытыми глазами. Нас объединяют общие взгляды Мы прилагаем максимум усилий, чтобы выполнить поставленную задачу. Вспоминаю 1993 год. В середине лета, вскоре после того, как родилась моя старшая дочь, меня уволили из юниорского клуба Moose Jaw Warriors. К тому времени все лучшие вакансии тренеров в других командах были уже заняты. Компания RLJ International предложила мне отличную работу консультанта. Я рассмотрел такое предложение, но решил рискнуть и взяться за тренерскую работу в хоккейной команде университета в Великобритании, которая была на грани того, чтобы прекратить своё существование. Оглядываясь назад, я понимаю, возможно, это было не самое логичное решение, но я рискнул и продолжил путь к своей мечте, делая первые шаги. Прошло 17 лет. 2010 год, февраль, Ванкувер. Я уже работаю в НХЛ. Выходил в финал плей-офф с Анахаймом, завоевывал кубок Стэнли с Детройтом. Теперь возглавляю сборную Канады на домашней Олимпиаде, где вся страна хочет только хоккейного золота. Любой другой результат будет расценен как страшная фиаско. Нам в четверть финала пришлось играть против сборной России, дважды чемпиона мира последних лет. Там в составе выступал Александр Овечкин, самый ценный игрок и лучший снайпер Анхейл. А также Евгений Малкин, лучший бомбардир НХЛ, и Павел Дацюк, которого все называли волшебником. Я помню о том, что Канада последний раз побеждала русских на Олимпиаде ещё в 1960 году. А встреча в четвертьфинале Турина 2006 закончилась нашим поражением. Но у нас, канадцев, была сильная мотивация. Мы не могли проиграть у себя дома. Мы должны были защитить в Ванкувере свой хоккей. нашу национальную гордость, и мы провели лучший матч сборной Канады в истории Олимпиад. Мы победили со счетом 7-3. После матча я обратился к журналистам, что не нужно ругать моего коллегу, главного тренера сборной России Вячеслава Быкова. Такое поражение может случиться с кем угодно, когда ты попадаешь на высоко мотивированную команду. Мы грамотно закрыли козыри соперника. Против овечки наиграла целая пятёрка, в которой выходили два защитника: Шей Уэбер и Скотт Нидермайер, а также три форварда: Джонатан Тейвс, Рик Нэш, Майк Ричардс. Это был наш план, и парни наступили на горло собственной песне, потому что все три форварда вообще-то большие звёзды НХЛ, и каждый в своём клубе может быть лидером, а тут мы изменили их роль, и они стали нейтрализаторами ради общего дела. Мы их не выпускали в большинстве, заставляли отрабатывать в обороне, и парни исполняли то, о чём их просили. Это принесло успех. Никто не жаловался и не ныл: "Коуч, а почему ты меня заставляешь таскать рояль? Я бы хотел сам на нём сыграть". Нет, такого не было и в Памине. И я уверен, это помогло выстоять целой Канаде. Хоть мы проиграли американцам в группе, и в финале с ними бились до овертайма. Но там золотую шайбу забросил Сидни Кросби, потому что характер показала вся команда. Мы показали, как можно справляться со сложностями и идти к своей цели, как отдавать всего себя, выкладываться по максимуму. И это касается не только хоккейной коробки, но и офиса, и учебной парты, да и вообще любой сферы жизни. А в жизни очень важен момент преодоления. Ведь всё зависит от тебя. Сколько сил ты готов потратить, чтобы пройти через трудности? Такая награда и ждёт тебя на финише. Вся жизнь борьба, и эта борьба закаляет нас, добавляет уверенности, дарит нам вдохновение, которое ты можешь передать другим людям, стоящим рядом с тобой плечом к плечу. Предыдущая книга Дэнна Мильштейна называется Правило номер 1: никогда не быть номером 2. Она о том, что нельзя бояться стоять на месте. И нужно двигаться вперёд, шаг за шагом, пробовать что-то новое и становиться лучше. Важно выходить из зоны комфорта. Это подтолкнёт тебя к успеху, о котором ты раньше даже не мечтал. А если довольствоваться чем-то средним, то так и останешься средняком, одним из многих. Да, это не самый плохой вариант, и многие так живут. Но помни, что в таком случае ты не раскроешь весь свой потенциал, не увидишь всю многогранность мира. который может быть тебе открыт как на ладони, не встанешь на высшую ступень пьедестала. Твоя жизнь не изменится, как по мановению волшебной палочки. Ты не преодолеешь трудности на пути к мечтам, а другой жизни у нас не будет. И другого шанса в жизни тоже. Поэтому страх должен не вгонять тебя в ступор, а подгонять вперёд. Мечтай с открытыми глазами. Пойми, что ты любишь, Бери на себя обязательство каждый день, и ты ни дня в жизни не будешь работать. Принимайся за то, что другие люди считают невозможным. Дэн в своей книге приводит цитаты, которые мне очень нравятся. Успех нельзя купить, его лишь можно взять в аренду. Успех определяется выбором, а не обстоятельствами. Твой лучший учитель это твоя последняя ошибка. Вы можете рискнуть и сделать ставку на самого себя, на то, что вы можете. на свои силы. Ден Мильштейн создал эту книгу для того, чтобы вынашли вдохновение, работали без устали, верили в себя и следовали мечте, надеясь на свои силы. Это правильный путь. Верь в свои мечты. Майкл Бэпкок, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель кубка Стэнли, единственный тренер в тройном золотом клубе